Отмежуев командовал, и новый зал поколебал морозный воздух. Тут зрители заметили испуганные лица воздухоплавателей, которые свешивали за борт корзины. "Сдавайся!" завопил подоспевший гражданин Псов, потрясая топором. Воздухоплаватели размахивали руками, что-то кричали, но их слова таяли, не долетая до земли. Пылкий Отмежуев открыл беспорядочную стрельбу, после чего в толпу полетели мешки с балластом. Шар на минутку взмыл, но продырявленный калакаламскими пулями снова пошёл ко дну. Теперь расстроенные лица аэронавтов были видны настолько ясно, что толпа стала торжествовать победу. "Сдаёмся", закричал пожилой воздухоплаватель в роговых очках. "Сдаёмся, дураки вы эти!" Аэростат снизился до высоты двухэтажного дома. "Вот ещё идиоты", кричали сверху. "Навязались на нашу голову". "Ладно уж", отвечали снизу. Сходи, клятва на землю, здесь посчитаемся. При этих словах Никита Псов приветственно взмахнул топором. Этот жест заставил лица воздухоплавателей перекоситься. "Что вы делаете?" кричали колошники-голошники. Никита Псов не ответил. Он высоко подпрыгнул в надежде достать топором корзину. "Чтоб вы сдохли!" истерически кричали сверху и сбросили вниз измерительный прибор и примус. Но так как шар всё же не поднимался, летуны стали суетливо раздеваться и сбрасывать на землю шубы, пиджаки, валяные сапоги, элегантные подтяжки и перцовую колбасу. Консервов нету, деловито крикнул себе подлинник. "Шуки невесны!" ответили воздухоплаватели уносясь в небеса. Отмежуев объявил стрельбу пачками, после чего красный колошниг, галошник камнем свалился на площадь. Один аиронавт вывалился при падении и немедленно был взят в плен. Шар, гонимый ветром, потащил остальных по старорежимному бульвару к центру города. Толпа бросилась в погоню. Впереди всех гнался за неприятелем брат-майор Огонь Полыхаев со своими приспешниками из пожарной команды. На Членской площади беглый шар был настигнут и летуны были пленены. «Что же вы, черти!» — плачево прошел главный аэронавт в торговых очках и фрезовых кальсонах. «На своих кидаетесь с топорами! Шар прострелили дураки!» Недоразумение быстро разъяснилось. Полет был организован газетой «Красная акация», для каковой цели был зафрахтован воздушный корабль «Красный калошник-галошник». «Написано на вас, что вы спортсмены!» — угрюмо говорил от Межуев. «Откуда мне знать?» По уставу после троекратного предупреждения обязан стрелять, а вы говорите, что не слышали. Надо было слышать. Да ну вас, болванов, сказал человек в очках. Давайте лучше шар чинить. Но шара уже не было. Он пропал бесследно. Зато на другой день после отъезда неудачливых колошников-голошников из города во всех магазинах Колокаламска продавались непромокаемые пальто из отличного прорезиненного шёлка